Третья неделя. Продолжайте практиковать асаны, рекомендованные для предыдущей недели, а также Сантуланасану 6 циклов ежедневно и Паванмуктасану 6 циклов ежедневно. После выполнения всех асан выполняйте Шавасану в течение 7 минут. Сантуланасана цапля. Цели упражнения: оказать лечебное действие на коленные, голеностопные, плечевые суставы, суставы кистей и пальцев нормализовать кровообращение и укрепить мышцы. Как выполнять? Первое. Встать лицом к солнцу, ступни вместе, плечи развернуты, грудь раскрыта, позвоночник выпрямлен, взгляд на горизонт. Это тадасана. Второе. Согнуть левую ногу в колени и захватить пальцы левой рукой. Подтянуть ногу как можно ближе к бедру, прижимая пятку к ягодице, колени соединить. Третье. Напрячь правую руку, удерживая пальцы вместе, и медленно поднять ее вверх ладонью вперед. Остаться в позе 6-8 секунд. Четвертое. Правая нога и поднятая рука должны быть напряжены. Пятку стараться прижимать к ягодицам. Дышать ровно, спокойно. Пятое. Вернуться в исходное положение, отдохнув в течение 5-6 секунд, и повторить упражнение, стоя на левой ноге. Шестое. В течение третьей недели выполняйте асану 4 раза в день, а затем увеличите число повторений до 6. Больные люди могут делать ее возле опоры или у стены. Цели упражнения. Оказать мягкое, стимулирующее действие на поджелудочную железу и другие органы брюшной полости. Увеличить подвижность в забедренных суставах. Стимулировать мышцы живота и кишечника. Устранить запор. Паван муктасана. Газовая поза. Как выполнять? Первое. Стоя в не поднять ногу, согнутую в колене, к груди. Второе. Положить одноименную руку на лодыжку, другую на колено. Прижать колено к груди, не надавливая рукой на лодыжку. Третье. Стоять на ноге прямо и устойчиво, колено напрячь. Сохранять позу в течение 6-8 секунд. Дыхание ровное, смотреть прямо перед собой. Четвертое. Вернуться в исходное положение и после небольшого отдыха повторить упражнение, стоя на другой ноге. Пятое. Выполнять 3-4 цикла ежедневно. Те, кому трудно выполнять эту асуну стоя, могут делать ее лежа на спине.